«Криминал! Криминал! Криминал! Ура!» Услышал Булан дружный вопль своей группы и поспешил на стадион. В командных видах спорта его группа была вне конкуренции. Тренерам нравилось работать с его девушками. Они были активны, веселы, но кроме этого дерзки, наглы и хулиганисты то есть в полной мере набрались отрицательных черт своего руководителя. Завидев его, бросили игру и окружили плотным кольцом. Договориться по-хорошему не удалось, поэтому тренажерный зал занимаем сегодня вечером явочным порядком. Даю задание. Каждая до вечера должна раздобыть 10-литровый огнетушитель, проинструктировал девушек Болан. Зачем огнетушители? Оборону держать, чтоб в следующий раз нам не посмели отказывать. Некоторые толстозады считают, что все вокруг построено не для нас, а для галочки в отчете. Думаю, одного-двух надо придушить в воспитательных целях. Кто мы? Криминал! Криминал! Криминал! Ра! дружно откликнулась команда. Илина! На два слова отвел жену в сторону Бола. Что такое ракетное топливо? Ну, которое я в коруту вылил. Ты не знаешь? Это проект святителей. Наверное, его теперь закроют. Ты знаешь, что наши предки летали на обе луны и даже дальше? Читал когда-то. Светители хотят повторить это. Построить на спутниках базы, а потом смонтировать в космосе огромные зеркала которые освещали бы ночную сторону планеты. Ну, чтобы компенсировать затухание Солнца. А почему их хотят прикрыть? Очень от них вреда много. И наша авария это очередной раз показала. Они запускают вверх ракеты, и после каждого запуска в озоновом слое остается огромная дыра до двух тысяч километров в диаметре. Это нехорошо для экологии планеты. Предки и то отказались от запусков. Правда, сначала всех диких динозавров извели.